Глава 17. Спектакль. Контакт с моим пушистым защитником наладился не сразу. Какое-то время мы присматривались друг к другу. Попытки задобрить снега вкусненьким провалились. Он был неподкупен, а если чего-то хотел, то просто шел и брал, не опускаясь до просьб. Тогда я решила взять его лаской. Зовя нежно, снежок. Но пес так посмотрел на меня, что я сразу поняла, подобные фамильярности он не позволит. В конце концов, мы нашли общий язык и помогли нам в совместные прогулки. Они и еще игры нас подружили. Скоро мы уже были, не разлей вода. Куда я, туда и снег. Неделя пролетела незаметно, а потом Марион в знак любви и благодарности к отцу приготовил ему подарок. Именно так мальчик и сказал на общем обеде. Говорил пафосно, словно собирался вручить Лерду как минимум захваченную им личную землю. На деле все оказалось прозаичнее. Подарком был спектакль, поставленный по сценарию, который Марион лично написал. Всех, включая меня, пригласили на премьеру. Леди не пошла из-за плохого самочувствия, и я сопровождала Лэрда вместо нее. Было странно сидеть на ее месте. Их с Лэрдом стулья выделялись среди прочих бархатной алой обивкой с резными подлокотниками. Я чувствовала себя неуютно, мне здесь было не место. Об этом кричало все, то, как люди смотрели на меня — Как неудобно было сидеть, по спине сбежала стройка пота, щекоча кожу. Нет, это невыносимо. Я совсем отчаялась, когда увидела Берту. Девушка улыбнулась мне открыто и дружелюбно. Она не заметила смены моего положения, а может ей было все равно? В любом случае, я была благодарна ей за поддержку, хоть кто-то не желал мне смерти, а это уже немало. Мы сидели в первом ряду перед сценой, занавешенной плотными шторами. Я бывала на выступлениях, навсегда играли местные актеры. Мне они нравились, талантливые ребята. Все-таки в труппу Кингроса набирали лучших из лучших. Тем любопытнее было, потому что Марион для своего спектакля выбрал приезжих актеров. Чем местные ему не подошли? Занавес открылся, и мы зааплодировали. Я была в предвкушении, так как всегда любила театр. Спектакль назывался «Выгодная сделка». Действие на сцене поначалу увлекло меня, но вскоре я замерла соляной статуей. Дышать и то перестала. Пьеса была о некой бедной девушке по имени Иллариана, которая задумала добиться высокого положения охмутать короля. Именно хмутать, Актеры так и говорили. То, что в моем имени изменили одну букву, никого не обмануло. Все мгновенно поняли, о ком речь. На меня словно опрокинули ведро помоев. Хотелось зажмуриться и зажать уши руками, чтобы не видеть и не слышать происходящего на сцене. Шепот в зале стих. Феодалы внимательно следили за пьесой, посматривая на меня и лэрда. Мне ни к чему было оборачиваться, я кожа ощущала их взгляды. Большего унижения я не знала. Спектакль был комедийный, но никто не смеялся. Актеры нервничали, не понимая, что происходит. Их игра становилась все более неестественной. Они частенько поглядывали в зал, но вместо ожидаемой веселой реакции видели напряженные лица феодалов. Героиня пьесы вела себя вызывающе, всячески преследовала короля и умоляла овладеть ею. В одном из действий она задрала перед героем юбку до колен, и я на секунду забылась и едва слышно застонала. В тот же миг раздался сводящий зубы скрип. Это ножки стула Лерда царапнули пол, когда он резко встал. Я так погрузилась в переживание, что забыла о его присутствии. Что он, должно быть, обо мне думает после этого спектакля? Я посмотрела на Лэрда снизу вверх. Он крепко сжимал челюсти, что свидетельствовало о ярости. Казалось, еще немного, и он начнет выдыхать пар, как разъяренный бык. В зале повисло молчание, актеры застыли посреди сцены. Они были не в курсе, в чем проблема. Теперь-то я поняла, почему Марион задействовал пришлых комедиантов. Они не слышали местных сплетен и не догадывались, что своим спектаклем оскорбляют Аманту. Лэрд протянул мне руку, я с радостью ее приняла, и мы покинули зал. У себя в кабинете, куда мужчина меня привел, он потребовал услуги. «Позови Мариона немедленно». Он не сказал это, а прорычал. Слугу как ветром сдуло. «Мне жаль, что ты это видела, Флорианна», — обратился ко мне Лэрт. «Мальчик будет наказан». Пора учиться отвечать за свои поступки. Мать слишком его избаловала. — А чего вы ожидали? — поинтересовалась я. — Все ведут себя со мной соответственно моему положению. — О чем ты? — насторожился мужчина. — За глаза меня называют шлюхой, и они правы. — Не смей произносить этого слова. Лорд подскочил ко мне. — Ты, ты! Он не находил приличного слова, которым можно обозначить мое положение. Я его понимала. Такого слова не существует. «Они об этом пожалеют. Я заставлю их заткнуться», — в итоге произнес мужчина. «Каким образом? Казните весь двор?» «Нет». Он рассмеялся, чем поразил меня. Признаться, я заволновалась. Уж не тронулся ли он умом? Я не настолько кровожаден. Есть более гуманное решение. «Вы, разумеется, не скажете мне, какое?» «Разумеется, нет. Пусть это будет сюрпризом». «Надеюсь, приятным», — пробормотала я. Я перенервничала и устала. Выяснять, что именно задумал Лерт, а тем более присутствовать при его разговоре с сыном не хотелось. К тому же мальчик наверняка явится с матерью. Я попросила меня отпустить и, получив разрешение, откланялась. Но, выходя из кабинета, нос к носу столкнулась с леди Меланией и едва не застонала. Ведь почти сбежала. Само собой, женщина не смолчала, у нее вошло в привычку говорить мне гадости, а сейчас она винила меня в проблемах сына. Не спусти змея яд, сама им отравится. «Не слишком радуйся», — заявила она, имея в виду грозящее Мариону наказание. «Мальчик, конечно, поступил глупо, но я знаю, как отвлечь лэрда от его проступка». «Я ровным счетом ничего не поняла из ваших слов», — призналась я. Тогда она приблизила свое лицо к моему, да так, что я рассмотрела свое отражение у нее в зрачках. Она нарочно сделала это, чтобы мой охранник не услышал ее слов. «Я кое-что знаю», — прошептала женщина. «А тебе? Один твой грязный секретик». Она скосила глаза на мой живот. «Сколько ты уже спишь с Лердом, и по сей день не понесла? Я, например, забеременела в первый же месяц. Быть может, ты нездорова или...» Она не договорила, но ее молчание значило больше слов. Видя, что укол достиг цели, леди Мелания отправилась к Лерду. А я так и стояла в коридоре, будучи не в силах двинуться. Перед глазами плавали разноцветные круги, в ушах звенело. Точно я снова получила сотрясение мозга. Не помню, как вернулась к себе. Телом словно управлял кто-то другой. Пришла в себя, уже в гостиной, и сразу бросилась в спальню, а там устремилась к тайнику. Склянку с настоем от знахарки я хранила в верхнем ящике прикроватной тумбы. В одной из книг. Под ногами крутился снег, и я оттолкнула его. Почувствовав, что хозяйке не до него, пес отстал. А я, распахнув книгу с вырезанным углублением в страницах, достала склянку. Леди Мелания знала, о чем говорит. Каким-то образом ей стало известна моя тайна. Может, Берта все таки проболталась? Или за мной кто-то проследил, когда я ходила к знахарке? Уже не важно». Я не строила иллюзий. Если Лэрд выяснит о том, что я принимаю настойку, он придет в ярость. Напрямую он этого не говорил, но даже я понимала, что он рассчитывает на мою беременность. Об этом упоминала Лэйди, да и сам Лэрд не раз на это намекал. Склянку необходимо перепрятать. Я металась по комнате в поисках достойного тайника, пока взгляд не упал на паркетную доску. Один ее край торчал из-под кровати. Он слегка отходил, и я подцепила его ногтем и приподняла. Я спрятала склянку и прикрыла сверху доской. После встала с колен, держась за кровать. Дверь внезапно открылась, и вошла служанка. Она не постучала, так как ее руки были заняты кувшином с водой для вечернего умывания. «Простите», — опустила она голову, — «я не знала, что вы здесь». «Ничего», — сказала я беспечно, — «ты как раз вовремя». В этот момент я была уверена, что мой секрет надежно спрятан. Это меня успокоило. «Даже если леди Милания сдаст меня, никто не найдет доказательства склянки с настойкой. Значит, ее словам не поверят».